Глава шестая «Покушение на Его Величество – ваша работа, госпожа Дарра!» Министр юстиции раздувал щеки. Или это они у него сами по себе раздувались? От гнева или от непомерной гордыни, ничем, кстати говоря, не подкрепленной? Лорд Боленброк накинулся на нее, как только они все оказались у лестницы. «Доказательства?» По привычке холодно поинтересовалась Эмбер, досадуя, что её опять задерживают на пути к дочери. «Что?» – оппонент взвизгнул, словно поросёнок, которого вот-вот прирежут. «Вы выдвинули обвинение. Хотелось бы увидеть доказательства». «Мы не на суде!» «Пока что. Но имея только голословное утверждение, вы проиграете процесс. Впрочем, ничего нового». Она демонстративно отвернулась, давая понять, что разговор закончен. «Это мы еще посмотрим!» Змеиное шипение за спиной заставило скривить губы в улыбке. Признаться, она испытала наслаждение, в очередной раз одерживая верх над тем, который олицетворял для нее все то, что она терпеть не могла. Глупость, ханжество и чванство, помноженные на статус человека, которому никогда в жизни не приходилось чего-то добиваться самому. и который, как он считал, имел право кидаться голословными обвинениями, что в условиях дворца еще и записывались. Ну как глупый избалованный ребенок, которому вместо пирожных выдали на ужин цветную капусту, право слова. Вот сейчас упадет на пол и засучит ногами. «Лорд Боленброк!» Голос вдовствующей императрицы звучал очень нежно. «Мне кажется, вы слегка заблуждаетесь». «Ваше Величество!» – попытался возразить министр. «При всем почтении...» «Не думаю, что оно есть», — пробормотала Мария Терезия, вроде бы тихо, но, тем не менее, все присутствующие ее услышали. Министр юстиции вздрогнул, но продолжил. «Ваше Величество, вы же понимаете, что присутствующая здесь госпожа дара гражданка враждебного нам государства?» «Мы враждуем с Альянсом», — изумился сэр Рочестер. «С каких пор?» Лорд Боленброк кинул на него надменный взгляд. «Вы прекрасно понимаете, о чём я!» «Лорд Боленброк, вы любите читать детективы?» Внезапно поинтересовалась вдовствующая императрица. «Что вы, ваше величество?» Министр юстиции напрягся. «Как можно читать такую чушь?» «Отчего же чушь?» Кончики губ бабушки императора приподнялись. Похоже, по её мнению, это должно было символизировать дружелюбие. «Вот я, читая эту, как вы выразились, чушь, знаю, что первым делом проверяется мотив, возможность и средства. Странно, что вы не в курсе. Или книги лгут?» «О, ваше величество, я знаю об этом», — уверил министр юстиции. «Тогда странно, что вы выдвинули обвинение, не предоставив доказательств». Вдовствующая императрица приподняла брови. «Мы их ищем». «Неужели начали работать?» — проворчала Мария Терезия и, улыбнувшись, продолжила чуть громче. «А знаете, что я еще узнала в детективах, милорд?» Эмбер сухо улыбнулась. Судя по выражению лица, министра юстиции этот диалог начал утомлять, но по правилам этикета прекратить его первый он не мог. «Что же, Ваше Величество?» «Что очень вредно кидать голословные обвинения и утверждать о вражеских намерениях других государств. За это могут в лучшем случае выставить ноту протеста, а в худшем — привлечь к ответственности, и не только вас. Всего хорошего, господа». С этим она подхватила под руку Эмбер. «Пойдемте, дорогая, признаться, я слегка устала, проведя ночь с таким количеством мужчин». Эмбер подавила смешок и позволила увести себя. «Вы и правда любите детективы?» поинтересовалась она, следуя через анфиладу комнат. «Детективы? Я?» – старушка фыркнула. «Терпеть их не могу. Ругань, кровь и куча трупов». «Но только что...» «Я в очередной раз поставила на место этих снобов. Когда уже Эдвард решится принять меры и разогнать этих бездельников?» «Всё не так просто...» Почему-то попыталась оправдаться Эмбер. «Конечно!» Мария Терезье замедлила шаг. «Но преимущество монархии заключается в том, что император может потребовать отставки кабинета министров. И не надо проводить референдумы или ждать истечения срока, как в случае с президентом. В этом глобальное отличие от так называемой демократии. Ну вот мы и пришли. Вы позволите?» Эмбер поняла, что они стоят перед дверями комнат, которые выделили им Саликс, и вдовствующая императрица просит разрешения войти. «Как я могу вам отказать?» – пробормотала известный адвокат, лично распахивая дверь. «Правильно, не можете!» – Мария Терезия переступила порог. «О, как мило! Оказывается, здесь недавно сделали ремонт!» Эмбер пожала плечами. Она слишком устала для светских разговоров с коронованной особой. К тому же ещё надо было поговорить с Алекс. Сердце женщины сжалось. Они едва стали налаживать отношения. Только-только всё хоть как-то сдвинулось. И вот. Она кинула взгляд на дверь в спальню дочери. Да, так и есть. Там висела такая же табличка, что и дома. Не входить. И череп с костями. Интересно, где дочь её раздобыла? Впрочем, онлайн-магазины на альвионе работали хорошо. Истеричный смешок вырвался из груди женщины. Стоило менять жизнь рушить карьеру, становясь чуть ли не предательницей своей страны, чтобы снова и снова натыкаться на те же грабли. Иррациональный гнев захлестнул Эмбер, в глазах заплясали ослепительно белые мурашки, в груди запекло. Она протянула руку, чтобы толкнуть дверь, влететь к дочери и высказать все, но ее остановила твердая маленькая ладонь, опустившаяся ей на плечо. «Вы позволите мне?» Она и сама не знает, как ей удалось успокоиться, не завизжать. Наверное, сказались долгие годы работы. А ещё уважение к этой хрупкой старушке с голубыми глазами, так напоминавшими глаза Эдварда. Заглянув в них, Эмбер послушно отошла в сторону. Мария Терезия улыбнулась и решительно постучала. «Никого нет!» — Сипла ответили из-за двери. «А если и есть, то я не желаю разговаривать!» «Может быть, вы сделаете исключение для меня?» Бабушка Императора говорила вроде бы и негромко, но реакция не замедлила проявиться. Громкое «Ой!» — грохот, извиняющаяся одну минуту. Алекс распахнула дверь и даже не запротестовала, когда за Марией и Терезией в комнату зашла и Эмбер. «Вот почему у меня так никогда не выходит с дочерью?» — подумала Эмбер. «С клиентами, оппонентами, судьями, да с самим Императором выходит...» А с дочерью нет. Она посмотрела на Алекс, которая настороженно замерла у дверей, демонстративно игнорируя мать. «Я бы хотела пригласить вас погостить в моём поместье», проговорила бабушка императора. И Алекс и Эмбер посмотрели на неё одинаково изумлённо. И та, и другая ждали, что их будут мерить и это не замедлило озвучить Алекс. «С чего бы мне это делать?» Мария Терезия пожала плечами. «Ну...» Алекс попыталась придумать причину, но так и не смогла. «Вот видишь!» Вдовствующая императрица снова улыбнулась и присела в кресло, жестом предлагая обеим слушательницам последовать её примеру. «Никогда не стоит вмешиваться в семейные отношения, моя милая, поскольку виновата и всегда окажешься именно ты. Разве я виновата в том, что мама всю ночь была неизвестна где, пока мы здесь сходили с ума от волнения?» взвилась девочка. «Алекс, это образно. Ее величество имело в виду, что родственники всегда разберутся между собой сами», устало пояснила Эмбер, присаживаясь на стул. Девочка прикусила губу, но сразу же вздернула голову, давая остальным понять, что так просто не сдастся. «Именно», — кивнула Мария Терезье. «А поскольку беспокойство за близких людей сблизило нас, теперь, когда мы убедились, что они живы-здоровы, «Я приглашаю вас провести время в моем имении». «Но...» — Алекс украдкой бросила взгляд на мать, гадая, как та отнесется к предложению. «Никто не станет возражать. К тому же по закону вы являетесь подопечной его величества. Не думаю, что он будет против». «Он даже не заметит пропажи», — проворчала Эмбер. «Он слишком занят. Разгонять кабинет министров — дело хлопотное». так что вам двоим предстоит много работы». Вдовствующая императрица улыбнулась. Казалось, что она радостно предвкушает тот переполох, который поднимается при смене правительства. «Думаете, я не найду время для общения с дочерью?» — напряглась Эмбер. «Конечно найдете. При современных средствах связи это не проблема. К тому же мое приглашение приехать на выходные остается в силе. «И даже можете привести в Сандригем Палас Эдварда. Думаю, к тому времени я перестану сердиться на него за сегодняшние события». «Вы тоже сердитесь?» — подала голос Алекс. «Разумеется. Хотя, признаю, у моего внука были причины поступить так и даже вовлечь вашу мать во всё это». Девочка хмыкнула и явно задумалась, прикидывая, стоит ли соглашаться. и если вы юная леди опасаетесь одиночества то совсем рядом поместье уайтов вы кажется знакомы с мэтью уайтом судя по лукавому взгляду это была козырная карта припасная вдовствующей императрицей мэт там оживилась алекс конечно я поеду вернее было бы неплохо она замялась понимая что должна сказать что то такое просто поблагодари ее величество за приглашение вполголоса подсказала эмбер Алекс уничижительно фыркнула, но послушно произнесла «Спасибо». «О, не за что!» — отмахнулась Мария Терезия и демонстративно взглянула на часы. «Двадцати минут на сборы вам хватит?» «Конечно!» — Алекс кинулась к шкафу. Вдовствующая императрица встала и подмигнула Эмбер, приглашая её выйти из комнаты. «Надеюсь, вы не в обиде за эту маленькую хитрость, моя дорогая?» «Даже если я и буду возражать, это ведь ничего не изменит, верно?» Хмуро отозвалась-то, гадая, зачем бабушке императора отягощать себя обществом подростка. «Скажем так, вашей дочери будет тяжелее уехать». «Она все равно сделает это. Там ведь Мэтт Уайт. «Первая влюбленность», — Мария Терезия вздохнула. «Она такая трепетная». «Главное, чтобы обошлась без последствий», — проворчала Эмбер, вспомнив свою любовь к надменному альвионцу. и то, как она расплачивалась за свои чувства. «Я прослежу за этим», — кивнула вдовствующая императрица. Разговор пришлось прервать, поскольку дверь распахнулась, и на пороге возникла сияющая Алекс. «Я готова». «Прекрасно», — кивнула Мария терезия «В таком случае прощайтесь и пойдёмте». Алекс замялась, глядя на мать. Только сейчас девочка сообразила, что приняла решение, даже не спросив её. Эмбер вздохнула и подошла к дочери, поправила розовую прядь. «Пожалуйста, будь благоразумна!» «Кто бы говорил!» – пробурчала девочка. С секунду они просто стояли друг напротив друга, а потом, Алекс, кинув сумку на пол, порывисто обняла Эмбер. «Пожалуйста, больше не пропадай!» – прошептала девочка. «Постараюсь. Звони мне, ладно?» «Ага!» – Алекс снова подхватила сумку. «Мне пора!» – Эмбер улыбнулась. У самого порога она, не выдержав, окликнула дочь. «Да». Зелёные глаза уставились на неё, в них читалось нетерпение. «Желаю хорошо провести время». Алекс улыбнулась и вышла. Госпожа дара прошлась по комнате, гадая, правильно ли она поступила. «Дорогуша, если ты закончила кружить, то тебя ждут». сэл возникла над головой. На этот раз голограмма изображала строгую учительницу с указкой. «Император?» зачем-то уточнила Эмбер. «А что, есть варианты?» — фыркнула голограмма. «И поторопись, мне одной не справиться». Тяжело вздохнув, госпожа дара переоделась и поспешила в кабинет Его Величества.